Антонов молча пожал плечами. — Ты вот что, Андрюша, — Борис Михайлович улыбнулся, — на Фадеева не зли. Лучше подумай, чего тебе самому в профессии не хватает. Надо шуметь не только пилотировать самолет, но и работать с людьми. Уважение к коллегам и пассажирам должно быть. Доброжелательность, а ты забрался в кабину, как на Олимп, и плевать хотел на все, что там внизу происходит. Ну разве ж так можно? Ты прости, но непрофессионально это. А что по-вашему? Антонов вспыхнул профессионально. Лично с отверткой под самолетом бегать? Пассажиров нянчить? Михалыч бросил на Антонова укоризненный взгляд и сокрушенно покачал головой. Профессионально, друг-товарищ. Быть ответственным за себя и коллег. Уважать других, быть честным. А работу свою делать мастерски и с удовольствием. Тогда и результат получится такой, что можно гордиться. Моими результатами, Андрей ухмыльнулся, вся компания раньше гордилась. И руководство, и летный отряд. Не хочу тебя обижать. Борис Михайлович положил руку на плечо Антонову, но той, прежней компании, больше нет. Как знать, может, одна из причин и была в разобщенности. Каждый занимался только своим делом, отвечал за себя, на остальных было плевать. Нельзя так в авиации. Здесь душу и пассажирам, и коллегам нужно отдать. Души не хватит. Андрей раздраженно повел плечом, сбрасывая руку Михалча. Вот ты сказал! Пилот-инструктор к недоумению Антонова рассмеялся. — Пойми, чем больше души ты вкладываешь в работу, в людей, тем шире она становится. Свойство у нее такое, ясно? А будешь жадничать, душа иссякнет, и в чурбан превратишься. — Как это? — Так. Михалыч нахмурил брови, презрительно сжал губы и закатил глаза, изображая гримасу. — Как вы мне все надоели! Андрей, взглянув на преображение пилота-инструктора, не выдержал и расхохотался. — Что? Не видел никогда? — Михалыч вернулся в привычный образ взрослого Винни-Пуха. — Приходишь в какой-нибудь чиновничий кабинет или кассе в магазине? А там тебя такое встречает. Честное слово, даже смотреть противно, не то что разговаривать. Плевать этому Борову или Корове на тебя, ты их раздражаешь. Они только и жаждут, что самоутвердиться за твой счет и с тебя же денег слупить. Не надо так, Андрюша. Без нас хватает в жизни. Да уж, протянул Антонов. Честь пилота. «Дорогого стоит!» михайлович улыбнулся. «Ни пренебрежения, ни лжи, ни злости в нашей профессии быть не должно. Мы же каждую минуту отвечаем за жизни людей. Здесь любая, даже мелкая непорядочность или недостаток души могут привести к фатальным последствиям». «Знаю», — Антонов кивнул. «А знаешь так...» Давай учиться работать с людьми, уважать их и брать на себя ответственность за коллег. Фадеев тебе друг-товарищ, только добра желает. Я понял, — мрачно произнес Андрей. Скажу по секрету, Михалыч моментально отреагировал на кислый тон Антонова. Как профессионал ты его восхищаешь. Он мне сам говорил, но... Отношение к жизни, Андрюша, надо бы поменять. Проще будь, человечней. Да я... Глаза Антонова от комплимента великого Фадеева заблестели. Я готов поменять. Вы только подскажите, что делать. Подскажем. С улыбкой кивнул Михалыч. Поможем. Было бы желание, а все остальное приложится. Сигнал у двери кабины не позволил Антонову ответить. Он посмотрел в камеру и открыл. На пороге стоял улыбающий Сафадеев. — Все, братцы, — радостно отрапортовал он, — можем лететь. И избавились от этого Савина. Вы проводились самолета вместе с женой и двумя детьми. Эх, детишек их так жалко. Такие славные ребята. Никуда не летят из-за дебоширов родителей. Бедняжки. — Думаете, — заинтересовался Михайлович, — Савину пятнадцать суток дадут? А, черт ее знает. Михаил Вячеславович на секунду помрачнел. — Я-то потребовал. Протокол подписал. Только вот милиционер так гаденько улыбался, что теперь уже сомневаюсь. Борис Михайлович подумал, что Савин, как обычно, отделается взяткой. — Система у нас такая — дать милиции заработать. Он вспомнил, как сам с полгода назад летел пассажиром в родной городишко, вез деньги, квартиру отцу купить. Что-то у родителей на старости лет не заладилось, задумали развестись. Делить хорошую трехкомнатную Борис смысла не видел. Вот и предложил отцу что-нибудь подобрать. И как-то... Все в попыхах произошло, отец нашел хороший вариант, Борис снял с зарплатной карты деньги, купил билет и полетел. Только вот на свои наличные справки никакой не взял. А милиционеры, как только увидели в его сумке пачки деньги, привязались, словно пиявки. Без документов можно только 600 тысяч на внутренних рейсах провозить, а если больше у тебя, справку давай, что ты их заработал, а не украл. Борис уши и так эдак объяснял, что деньги эти зарплата за несколько месяцев, что пилот он в такой-то компании работает, только при слове «зарплата» у ментов в глазах зажегся такой яркий огонь классовой ненависти, что стало ясно, никуда они сейчас Михалыча не выпустят, а там отец ждет. Время сделки назначено, да и от гула всего два дня надо лететь. Пришлось с этими акулами в погонах делиться, да еще в журнале их поганам писать, что претензий никому не имеешь. Борис Михайлович тогда только зубами скрипел, подписываясь 147 номером, не имеющим претензий за текущие сутки. А времени-то было 11 утра. Это сколько ж они под разными предлогами граждан уже облапошили? Какую сумму собрали? Поначалу думал по возвращении разобраться, а потом, как всегда, закрутило, забылось. Работа, семья, заботы, командировки. Не до того, одним словом. Зря, конечно. Чем больше им потакать, тем борзее они становятся. Та, да, шут с ними. Михалыч вздохнул. Главное, Савина вывели. Багаж-то успели снять? Успели, улыбнулся Фадеев. Евгений заранее распорядился. Тогда Михаил улыбнулся в ответ. — Даем закрытие дверей от гонтрапа! Михаил Вячеславович кивнул, весело подмигнул Антонову и устроился в кресле командира. Все его существо теперь наполняло такое громадное счастье, что он буквально сиял. Через несколько минут его машина вырулит на взлетно-посадочную полосу, оторвется от земли и принесет долгожданное чувство свободы. Антонов смотрел на командира с благодарной улыбкой. У Михалыча от сердца отлегло. С таким настроением в кабине можно хоть в кругосветное путешествие. Он пристегнулся и, приготовив контрольную карту, Стал наблюдать за работой Андрея. «Расчет скорости на взлетно-посадочной полосе?» — бросил Фадеев. «Скорость 152, 168, 178!» — молниеносно выдал Антонов. в «Вводи!» — кивнул командир. «Проверка готовности к запуску?» «Есть!» Проверив состояние приборов, Фадеев связался с выпускающим техником на земле. Колодки убраны, готовы к буксировке, прозвучало в наушниках. Спасибо. Добрый вечер. Семь семь семь. В наушниках появился голос диспетчера руления. Добрый, радостно поприветствовал Фадеев. Семь семь семь. Стоянка восемнадцатая. Разрешите буксировку и запуск. Семь семь семь. Разрешаю буксировку и запуск. Седьмая точка. Вас понял водеев почувствовал, как машина сдвинула с места и, увлекаемая за собой водилом, стала сдавать назад. В пассажирском салоне, как и положено, бортпроводники проводили проверку привязанных ремней безопасности, открывали шторки иллюминаторов. Еще пару минут, и будут запущены двигатели. Громадный «Боинг-747» обретет... Собственную, зависимую только от командира, мощь. Машина остановилась. Снова прозвучал голос диспетчера. «Семь, — Семь-семь-семь. Зона чистая. Буксировка закончена. — Понял. Запускаем двигатели. Один за другим заработали все четыре. — Двигатели запущены, — доложил Фадеев. — Вас понял. Счастливого пути. Попрощались в динамике. Фадеев проверил показатели на приборной панели, прислушался к мерному урчанию моторов, увеличил тягу. Человек в рабочем жилете на летном поле вопросительно задрал голову. Фадеев кивнул и поднес к лобовому стеклу руку в жесте «Окей». Важно и степенно самолет двинулся вслед за машиной аэродромного сопровождения, мигающий желтым сигнальным маячком. Фадеев с нескрываемым удовольствием вырулил к полосе, следя за пробегающими под громадным воздушным судном зелеными огнями и вслушиваясь в команды диспетчера. Машина сопровождения ушла вправо. Фадеев остановился. Сквозь лобовое стекло он видел, как зашел на посадку Боинг-737 родной авиакомпании. Ну вот, с удовольствием подумал он. теперь. «Наша очередь». Фадеев сделал четко выверенный поворот и приостановился перед рядами желтых огней, протянувшихся с двух сторон вдоль взлетно-посадочной полосы. «Семь-семь-семь! Взлет! Разрешаю! Тридцать вторая правая!» «Спасибо!» — искренне поблагодарил Михаил Вячеславович. «Счастливого пути!» Экипажу пассажирской кабины приготовиться к взлету. Желтые огни побежали мимо. С огромной высоты пилотской кабины они казались светящимися полосами. Их сменили огни оранжевые, потом красные. Сто пятьдесят два, сто шестьдесят восемь. Фадеев взял штурвал на себя, и мощный тяжелый самолет почти незаметно оторвался от земли. — Добрый вечер, семь-семь, семь. Знакомый голос диспетчера заставил Михаила Вячеславовича улыбнуться. — Добрый вечер. — Занимайте эшелон 1800. — Вас понял. Спасибо. Фадеев следил по приборам за тем, как уверенно и четко самолет набирает высоту. Вот в такие мгновения он действительно гордился собой. Ощущал внутри необыкновенную силу, помноженную на мощь Боинга 747. Что ему сейчас до земных неурядец до забытых в начальственном кабинете сложностей и проблем, он отдавался небу всей душой, всем своим телом, которое мгновенно становилось легким и юдным и небо безропотно, с чувственной покорностью, принимала его. — Семь-семь-семь, набирайте шесть триста. Хорошего полета и вам. Доброй ночи. Михаил Вячеславович с удивлением отметил, как быстро они вышли из зоны аэропорта. А может, это он сам, соскучившись по любимой работе, не заметил времени? Скорее всего, не заметил. Через двадцать минут... Набрав десять тысяч шестьсот метров, самолет встал на трассу. Фадеев откинулся в кресле командира и отстегнул ремень. — Ну что? — Довольный он подмигнул Антонову с Михалычем. — По кофейку? — Можно, — улыбнулся Андрей. Волшебное настроение командира передалось ему. — Позови бортпроводницу, пусть принесут. Через минуту перед дверью в кабину появилась молоденькая перепуганная девушка в форме, наверное, новенькая. Андрей открыл. борт-проводница стеснительно вошла и встала у двери. Фадеев заговорщицки подмигнул Михалчу и незаметно прижал указательный палец к губам. Теперь оба старших товарища молчали, любопытствуя, как себя будут вести эти двое, новенькая, которая, похоже, их боится, и Антонов, который сам не прочь от любого общения улизнуть. — Нам бы кофейку! — смущенно попросил Андрей, убедившись в том, что ни Фадеев, ни Михалыч не собираются говорить. — С сахаром и сливками? — захлопала глазами бортпроводница. — Да, если можно. Голос Андрея, в котором вдруг появилась заботливая осторожность, несказанно Фадеева удивил. «Ну что ж, значит, не бесчувственный он человек. Может из него выйти толк». «Им с сахаром и сливками», — обернулся к бортпроводнице Фадеев, улыбаясь во весь рот, «а мне кипятку с лимоном и мед. Старый я уже. В форме себя надо держать». «Ну что вы!» — лицо девушки озарило с милой улыбкой, — Вы очень даже молодой. Посмотрите, как глаза у вас светятся. Выпали все это на одном дыхании, она тут же смутила своей неожиданной смелости и молнией выскочила за дверь. Нет, ну ты погляди на эту фифу. Фадеев, наполненный счастьем до самых краев, улыбался. Светятся у меня глаза, видишь ли? И все трое, довольные собой тем, что. Череда мелких неурядиц оказалась позади, весело рассмеялись.